Мы покинули изолятор и пошли по длинному коридору в кабинет врача. «Митька!» «Как ты?» — услышал я, когда мы проходили мимо моей палаты. «Все? Выписывают уже?» Я заглянул внутрь и увидел Ваньку. Он весело выскочил в коридор и принялся трясти меня за плечи. «Ваня, ты?» — удивился я. «Да, я». «А кто же еще? Ты же помирать собирался!» «Этот наш Экклесиаст то не жрет ничего, то жрет, как помело!» Послышалось откуда-то сбоку. «Диоген, ты? Привет!» «Я почему-то был сейчас очень рад этому внешне столь неприветливому старику». «А кому еще быть?» — бурчал Диоген. «Привет, привет!» «Нашелся!» «Я тебе должен сказать, — деловито объяснил мне Ваня, пока мы шли к кабинету Зои Петровны, что электрошок — лучшее средство от депрессии. Поэтому, когда у тебя возникнет депрессия, ты, пожалуйста, не медли и сразу проси, чтобы тебе сделали электрошок». «Ну, будет!» — улыбнулся сопровождавший меня психолог. — Умите, депрессия не планируется. Мы зашли в кабинет Зои Петровны. — Зоя Петровна, молодой человек хочет с вами пообщаться, — сообщил психолог. Зоя Петровна, кажется, потеряла дар речи. — Дмитрий? — прошептала она через пару секунд и надела очки. «Да, сегодня Дмитрию, наконец, дадут слово». «Так, Митя?» — спросил он меня. «Да», — уверенно ответил я. «Ну, ладно, тогда я вас оставлю». И психолог стал раскланиваться. «Зоя Петровна, теперь только через пару недель смогу зайти. Раньше просто времени нет. Хорошо?» «Да», — оторопевшая Зоя Петровна Закачала головой. «Конечно, спасибо вам огромное! Спасибо!» «Митя, бабочка, это загадка, но какая разница, как она летает и почему она такая красивая?» «Достаточно того, что это так?» «Сказал он мне на прощание и подмигнул так, словно бы только мы с ним знаем, что это значит». Пока. Дмитрий? Зоя Петровна смотрела на меня, как на сумасшедшего. Это смешно, потому что на больных она обычно смотрит, как на нормальных. Зоя Петровна, я хочу вам сказать, что я не бил Дутова. Я знаю, Дмитрий, смутилась она. Я тебя просто как бы это сказать, ну, спрятала, что ли, от греха подальше. Я знаю, кто Дутова ударил. И еще. Я решил сказать все, как есть. Петру опасность угрожает. Он нехороший человек. Но какая разница, если ему угрожает опасность? Вы же врач. Вы же дали клятву Гиппократа. Зоя Петровна напряглась. Видимо, она решила, что это часть моего бреда. Один человек боится, что ему влетит от Дутова за то, что он Петра не сдал. Я не хочу больше говорить. Получится, что я стучу, а стучать я не буду. Просто переведите Петра в изолятор, и все. Зоя Петровна встала со своего места, и нервно прохаживалась по кабинету. Несколько раз она останавливалась и внимательно смотрела на меня. Наконец открыла дверь и выглянула в коридор. «Екатериночка иванна подойдите ко мне!» Вошла иванна «Екатериночка Ивановна, я не знаю...» Зоя Петровна с трудом подбирала слова. «Петя уже лучше себя чувствует...» «Да, спасибо, Зоя Петровна, спасибо!» — запричитала Иванна. «Может, вы его уже заберете домой? Я не знаю». «Уже?» — Иванна огорчилась и обеспокоилась. «Ну, вот Дима говорит, что он себе врагов нажил». Зоя Петровна смотрела то на Иванну, то на меня. «Заберите от греха подальше». «Мить, правда?» — спросила Иванна. — Я не мог понять, что происходит. — Правда? — Ну, так заберу, Зоя Петровна. — Конечно, заберу. Спасибо. Иванна смахнула слезу и вышла из кабинета. Зоя Петровна тяжело вздохнула и села за свой стол. — Тяжело ей. — Сынок такой уродился. — Бывает, что не везет. «Петр? Сын Екатерины Иваны? Я все еще не мог в это поверить. Да, Дим, и больной, и злой, но Иванну жалко. Вот и берем его время от времени, чуть-чуть в чувство приводим и выписываем. Хотя он, конечно, устраивает тут. Впрочем, тут и без него. Не он так другой. Всегда найдется». «Кому силу показать?» Зоя Петровна говорила и говорила. Она жаловалась на свою судьбу, рассказывала, что устала от этой работы, но я ее уже не слушал. Я думал, сам того не понимая, я спас сейчас сына хорошей женщины. Сын плохой, но для матери он все равно. Сын, что было бы с Иванной, если бы его сегодня ночью убили? И в тьме есть свет, и в свете тьма. День седьмой Мы не даем себе шанса быть цельными, мы раздвоены. Это потому, что мы не доверяем себе. Немногие, я думаю, с этим согласятся. Но если они захотят быть честными сами с собой, то подумают и не станут с этим спорить. Нам кажется, что у нас есть темная половина. Недостойная, порочная, слабая, глупая. Каждый думает о ней по-своему, но все мы ее ненавидим. Мы ненавидим что-то в себе и скрываем его от других, а часто и от самих себя. Но от кого ты бежишь, ищущий человека? Ты бежишь от самого себя. Убегая от самих себя, не доверяя себе, мы не способны на поступки. Мы находим тысячу объяснений, которые освобождают нас от необходимости, совершать их и менять свою жизнь. А поэтому наша жизнь не меняется. У нас иногда возникает иллюзия изменений. Нам кажется, что мы растем. Но подлинных изменений не происходит, потому что двигаться вперед можно, лишь опираясь на правду. А эту правду в себе еще нужно найти. Кто мы? Джоу? Которым снится, что они бабочки? Или бабочки, которым снится, что они Джоу? И то ли это превращение, которого мы ждем? Вряд ли. Истинное превращение происходит иначе. Ищете человека? Так от кого же вы бежите? Эпилог. Эпилог. Мы с Данилой пришли в больницу на следующий день. В седьмой день Митиного плана Зоя Петровна встретила нас на выходе с отделения. Обычно усталая и понурая, она была в приподнятом настроении и словно светилась изнутри. «Как вы хорошо выглядите!» — поразился я. Она засмеялась. «Не знаю, что с ним такое случилось». «Но он здоров. Вот вам крест. Честное слово. Только что выписку оформила. Нечего ему тут делать». «Удивлены?» — улыбнулся Данила. «Удивлена! Не то слово!» Она продолжала смеяться весело, задорно. «Просто чудо какое-то! Не знаю, может, это временное, конечно, но я с ним два часа разговаривала. Абсолютно здоров!» «Прав был ваш учитель, Зоя Петровна, — сказал я. «Прав!» — подтвердила она. «Ну, мы тогда к Мите?» — спросил Данила. «К Дмитрию?» — удивила Зоя Петровна. «Ну да. Так все уже?» — растеряла Зоя Петровна. «Уехал он?» «Как уехал?» — я забеспокоился. «Так? Уехал? А вы что...» Переговорить с ним хотели?» Она почувствовала какую-то неловкость. «Ну, ничего», — поспешил успокоить ее Данила. «Мы его найдем. Спасибо вам за все. Удачи!» «Счастливо», — добавил я, — «и мы стали спускаться по лестнице». «Подождите!» — позвала Зоя Петровна. «Что?» — спросил Данила. «Если вы все равно с ним встретитесь...» Передайте ему кое-что. Подождите, я сейчас вынесу. Она исчезла за дверью отделения и вернулась через пару минут. Вот. Она протянула нам потертую тетрадку в девяносто шесть листов. Это его. Он ее у меня в кабинете забыл. Передадите, ладно? Да, конечно, сказал Данила. Ну, теперь до свидания. Зоя Петровна улыбнулась, глядя нам вслед. Мы с Данилой вышли на улицу. Надо же было у нее его домашний адрес узнать. Я хлопнул себя по лбу. «Анхель, ты уверен?» — спросил у меня Данила. «В каком смысле?» — не понял я. В ответ Данила просто открыл Митину тетрадь на последней странице и, даже не поглядев в нее, протянул мне. Текст заканчивался словами. «Я знаю, что вы придете, и догадываюсь, что получите эту тетрадь. Зоя Петровна — милая, добрая и сердобольная женщина. Уверен, что она об этом позаботится». Моя личность теперь в полном порядке, так что эти записи мне не понадобятся. Восстанавливать ее не придется. А вам, насколько я понимаю, пригодится то, что здесь написано. Спасибо за все. Дальше текст четвертой скрижали завета. «Ты знал?» — спросил я у Данилы тыча в нее пальцем. Он в ответ рассмеялся. А ты? Нет? Конец книги читала Татьяна Телегина.